дни я проводила в Гринвиче. Я очень любила этот дворец, возможно, потому что именно здесь появился на свет. Мне всегда казалось, что гринвичские поля зеленее всех остальных, а листва на деревьях пышнее. Древние римляне называли это местечко Греновикум, а саксы Гренавик, значит В незапамятные времена название этого селения уже означало зелёный город. Мой предок Эдуард III построил здесь дворец. А в царствование Генриха VI здание было значительно расширено и украшено. Теперь оно превратилось в великолепный архитектурный ансамбль. В придворе царило веселье. Каждый вечер устраивались празднества, причём обычно на свежем воздухе, ибо дни стояли ясные и погожие. Однажды вечером после ужина, когда играла музыка и танцы были в разгаре, я заметила, что ко мне протискивается сэр Джеймс Мелвилл. Я поняла, что он хочет сообщить мне какие-то важные новости из Шотландии, и остановилась прервав танец, посол приблизился ко мне и прошептал: «Шотландская королева родила мальчика». Потрясение было таким сильным, что я не смогла скрыть своих чувств. И так, после всех испытаний, после убийства фаворита, после ночной скачки в замок Данбар, Мария все таки благополучно разрешила с отбремений, а я была уверена, что ребенок обречен. успешной роды Марии заставили меня почувствовать себя жалкой неудачницей. ко мне бросились две фрейлины Магдалин Дакер и Джейн Дормер. Роберт смотрел на меня со страданием. Ваше величество, вам не здоровится? спросил он. Королева Шотландии родила здорового сына, а я, как бесплодная смаковница, сказала я. Роберт крепко сжал мою ладонь. призывая к осторожности я взяла себе в руки и изобразила довольную улыбку и громко провозгласила что благодарение господу моя сестра королева шотландская несмотря на все незгоды благополучно разрешилась от бремени рождение сына укрепит претензии марии на английский престол надо как можно скорее назначить преемника или родить собственного наследника позднее я встретила сесилом который посоветовала мне скрыть беспокойство по поводу рождения шотландского принца и вести себя так словно я от души радуюсь этому событию я дала мелвиллу официальную аудиенцию и выразила глубокое удовлетворение в связи со столь от радным событиям. Затем с видом искренней озабоченности я спросила, как чувствует себя королева Шотландская. Мне доносит, что последние две недели ей не здоровилось, сказала я Мелвиллу. Однако теперь будем надеяться, все наладится. Вряд ли я смогла одурачить Мелвилла, человека умного и проницательного. Однако в вопросах политики Важны не истинные эмоции, а слова. Мои истинные мысли остались при мне, а окружающие могли лишь догадываться, что я думаю на самом деле. Посол ответил мне в столь уже дипломатичном тоне: "Моя королева знает, что из всех её доброжелателей ваше величество выразит наибольшую радость по этому торжественному поводу. Моя королева просила передать вам что этот малоденец достался ей очень дорого, и она чуть не лишилась жизни. Она сказала также, что судьба обошла с ней очень жестоко, и теперь ее величество сожалеет, что вступила в этот несчастный брак. Я сочувственно кивнула. Да, на долю вашей королевы выпало немало испытаний, но она мужественно их вынесла. Рождение здорового наследника — такая радость, ради которой можно забыть все печальные обстоятельства, предшествовавшие этому событию. Моя королева очень хотела бы, чтобы вы поощрили своим присутствием Кристины принца. Я бы с удовольствием, но, увы, нет ложные государственные дела не дают мне такой возможности. Я пошлю своих представителей высокородных лордов и леди. Аудиенцию прошла в высшей степени благопристойно, а я не произнесла в адрес Марии ни единой колкости. Представлять меня на крестинах отправил с граф Бедфорд с колыбелью из чистого золота стоимостью в тысячу фунтов стерлингов. Возможно, к тому времени, когда вы туда доберетесь, маленький принц уже будет слишком велик для колыбельки. сказала я на прощание своему посланнику: "Что ж, пусть королева прибережёт её для следующего младенца". Вместе с Бетфордом представлять меня на церемонии должна была графиня Аргил, сводная сестра Марии, а своему послу я поручила объявить, что более не признаю лорда Данли королём Шотландии. Узнав об этом, Дэнли так разбушевался, что отказался присутствовать на крестинах собственного сына. Не думаю, что его отсутствие кого-нибудь расстраивало. Мальчика нарекли Карлом Джеймсом. Однако впоследствии все как-то забыли, что его первое имя Карл, и назвали принца просто Джеймсом. Вероятно, потому что в Шотландии имя Джеймс, то есть Яков, носили несколько предшествующих королей. Итак, Мария родила наследника, и члены моего тайного совета вновь зашевелились, обеспокоенные тем, что у меня детей нет и не предвидится. На первом же заседании парламента мне была представлена петиция или немедленно выйти замуж. или назначить преемника. Оба эти требования были мне крайне неприятны. Выходить замуж я не собиралась, объявляя об этом своим приближённым неоднократно. Назначить преемника тоже было делом опасным, ибо подданные сразу же начинают поглядывать в сторону будущего монарха, делают предположения, сравнения, не всегда выгодные для царствующей особы. особенно это опасно в случае, если наследником является не родная плоть монарха. Вот почему я воспротивилась воле парламента. Вы занимайтесь своими обязанностями, а я буду заниматься своими, сказала я. Но парламент не угомонился. Эти господа заявили, что вопрос слишком серьёзен, а некоторые даже вспоминали, как я умирала от тоски. Что было бы со страной, если бы я тогда отошла в мир иной, не назначив наследника? И я не потерплю, чтобы меня закапывали в могилу ещё при жизни, возмутилась я. Не бывать тому, чтобы безмозглые политиканны навязывали мне свою волю. Но парламент стоял на своём. Мне заявили, что раз уж я не желаю искать мужа, придётся назначить наследника лишь слабая молодошная женщина может пренебречь этой священной обязанностью я клокотала от ярости но знала что парламент выражает волю народа а монарх может спокойно сидеть на троне лишь пользуясь поддержкой подданных таким образом я оказалась весьма затруднительным положением не могла противиться желанию народа, однако в то же время не желала ни выходить замуж, ни назначать преемника. Когда я потребовала у парламента субсидию на государственные расходы, мне ответили, что я получу деньги лишь в том случае, если назначу наследника. Сесил понимал мои опасения и, думаю, вполне разделял их. Я обратилась к нему за помощью и на совещании, в котором участвовали еще пять моих ближних советников, сказала, что единственное мое чаяние — служить своему народу и обеспечивать ему мирную, зажиточную жизнь. Что же касается и спрашиваю я у парламента субсидии, то я согласна сократить ее вдвое, ведь деньги, оставшиеся в карманах моих подданных, обогащают страну не меньше, чем средства, хранящиеся в королевской казне. Мне удалось убедить моих советников, что субсидия и вопрос престолонаследия вещи никак между собой не связанные. Получив субсидию без каких-либо обязательств со свали стороны, я была очень горда. ибо смогла одержать победу при помощи искусно составленной речи. И всё же, раздор с парламентом произвёл на меня весьма тяжёлое впечатление. Никогда эти господа не осмеливались разговаривать в подобном тоне с моим отцом, а я во всём старалась подражать этому великому государю. Я распустила парламент, сказав в своей заключительной речи, что мне Женщине простой и бесхитростной не по нраву хитроумие господ депутатов. Наверное, они могли бы найти для себя более просвещенного государя, но вряд ли им удалось бы найти монарха, который больше бы заботился о благе своих подданных. Я посоветовало членам парламента впредь не злоупотреблять моим долготерпением.